На работу в понедельник Женя опоздала. Позволила себе такое маленькое удовольствие лишних полчаса в постели поваляться. А что, раз зарплату задерживают, то и она тоже поведет себя адекватным образом. Хотя никто, если честно, ее мстительной адекватности в это утро не заметил. На фирме их были заведены порядки вольные, очень даже демократические. То есть сиди здесь ровно столько, сколько надо, но чтобы работу свою хорошо сделал. Если ты умный и быстро справляешься, Честь тебе и хвала. Сделал дело гуляй. А если не справляешься тоже твои проблемы. Хоть всю ночь тогда сиди за компьютером. Женя как раз и была из тех, из быстро справляющихся. Везде у нее был и в бумагах порядок, и на компьютерном экране каждая цифра экономическая свою строчку знала, и вовремя из нужного файла выскакивала. Хорошо, хоть в этом повезло. Рабочее место она делила еще с двумя девчонками-бухгалтершами. Хорошие девчонки, не вредные. Они подружились сразу как-то. Сидели себе втроем, общаясь меж собой, абсолютно вольготно. Без ханжеского насильственно-должностного, балагановы конья. Обеих жененных подружек-сослуживец звали Олями. Одна была главным бухгалтером, и потому, как они между собой шутейно порешили, взяла себе прерогативу остаться при своем законном имени. То есть звалась просто Олей. А другая была просто бухгалтером. И поэтому переименована была быстренько в Алену. А чаще всего сходила просто за Аленку. По причине своего незрелого рабочего малолетства. Женю уже девчонки звали на мальчишеские совсем манер. Просто Жекой. Любили они и посплетничать, как всякие нормальные женщины, и промеж собой острым словцом перекинуться. Больше всего доставалось, конечно, Аленке. Поначалу она обижалась слегка. А потом ничего. Освоилась. Тоже стала зубки показывать. Оля же была дамой очень серьезной, И на людях старательно этот имидж поддерживала. Главный бухгалтер все таки Должность обязывает. Строго и холодно взирать на сотрудников через стекла стильных очков, носить модные офисные костюмчики и дорогую стрижку волосок к волоску. И не успела Женя в это утро поздороваться и сесть за свой рабочий стол, как по взглядам Оли и Аленки поняла. Опять есть повод над ней бедной похихикать. Так что же на этот раз? Ага. Большая шоколадка в ящике стола обнаружилась. Понятно. Что, Жека, опять презент от хахаля своего получила? Насмешливо снисходительно протянула Оля, не отрывая глаз от экрана компьютера. Заходил он тут, Юрик твой на медне. Тёрся около стола. Чего он там подсунул? Опять шоколадку, что ли? Ага. обреченно кивнула Женя. Большую, файзеровскую. Ну, в своем репертуаре наш Юрий Григорьевич. Ты ему скажи, пусть лучше банку маринованных огурчиков принесет для разнообразия. Ой, да ну, лучшую шоколад пусть носит, радостно подскочила на своем стуле Аленка. Сейчас, значит, чай пить будем. Оль, чайник, включать? Включай, разрешила ей Оля, все еще напряженно вглядываясь в экран. Сейчас попьем, я только закончу вот тут. Вскоре они дружно уселись за столиком в углу, довольные дружбой и офисным уютом, и перепавшей им к чаю шоколадкой. Правда, последнее обстоятельство обрадовало только Олю соленкой. Женя совсем ему не рада была. Наоборот, один только вид разломанного и разбросанного по фольге презента вызывал стойкое раздражение. «Ну зачем? Зачем он это делает, господи? Как не понимает человек, что ей это неприятно все?» «Ладно, не злись, Ковалева. Чего такую кислую мину состроила? Не лимон же тебе подарили, а вкусную шоколадку». Откинулась на спинку стула, держа чашку в руке Оля. «Радуйся давай!» «Чему тут радоваться-то?» махнула в ее сторону рукой Женя. «Сама ж понимаешь, что нечему. Знаешь, как неприятно. Ты человека в дверь гонишь, а он в окно лезет». «Да, Юрий Григорьевич, он такой, настырный очень». Поддержала интересный разговор и Аленка. «Его, если и в окно выгонишь, все равно не отстанет. Влюбился он в тебя сильно, Жека?» «Да ладно влюбился, понимала б чего». Усмехнувшись, тихо проговорила Оля если бы просто влюбился. Тут другое, Ален. Тут мужское самолюбие задето, понимаешь? Самолюбие человека маленького с ничем особенным не примечательного. Это как бомба замедленного действия. Все равно рванет когда-нибудь. Так что лучше смирись, Жека. Ничего тебе, похоже, и не остается, как всю оставшуюся жизнь Юриковой шоколадки из его рук кушать. Да ну тебя, Оль, и так тошно и без шуток твоих. Женя замолчала сердито, грея пальца в теплую кружку, изо всех сил пытаясь подавить растущее внутри раздражение. Но вот за что? За что ей все это? Почему именно она попала в поле Юрикова несчастного вожделения? Почему именно на нее запал он с первого же дня, как она в этих стенах появилась? Нет, он, конечно, не набросился на нее тогда, так уж безоглядно, со своими ухаживаниями. Он тогда лишь издалека за ней наблюдал. Тоскливо, тайно и тревожно. Правда, она сразу эту его, вожделенную тоску-тревожность, будто кожей почувствовала. Вздрагивала ни с того ни с сего и оборачивалась. И натыкалась на Юрика взгляд. Горячий, грустный, безысходный. Прям желтый и пустынный какой-то. И везде ее этот взгляд преследовал, как навязчивый глазок телекамеры. Просвечивал насквозь, как рентгеном. Не из легких, между прочим, это положение -це. под лучом такого взгляда ходить. Никакой тебе личной свободы не получается, когда за тобой такая вот слежка идет. Та еще пытка, китайская. Хотя, как выяснилось, и не одна она тогда эти Юриковы взгляды приметила. Как там бабушка говорила? Ты сам себя еще не ведаешь, а деревня уж все про тебя знает? Так оно и есть, наверное. В общем, стали они постепенно на фирме, объектом безлобных насмешек. Все, кому не лень, хихикали слегка над этой ситуацией. Оля, например, могла совершенно серьезно заявить уборщице тети Сони, чтоб та поосторожничала, прежде чем бумагу из Жениной урны выбрасывать. А вдруг там Юрик невзначай затаился? И Аленка могла вскрикнуть испуганно, обнаружив в своём компьютере вирус, и тут же прокомментировать его появление тем, что это, наверное, и не вирус вовсе, а это Юрий Григорьевич Караваев так хорошо вирусом прикинулся, чтоб в Женин компьютер попасть. Да к ней изобрел по ошибке. Изгалялись, в общем, кто во что гораст. Хотя Юрик тогда и близко даже к Жене не подходил. Она и сама его не подпускала. То есть повода никакого для близкого и понебратского к ней подхода не давала. Смотрела сердито и строго, как сильно честная и замужняя. Она поначалу действительно в таких и числилась. Сильно строгих и замужних. Так уж вышло. Пришлось немного приврать на собеседование, когда сюда на работу устраивалось, что она, мол, дама исключительно из таких. Исключительно из ряда женщин положительных, и устойчиво семейных. Она поневрала, конечно, но так само собой вышла. «А вы, Евгения, надеюсь, замужем?» огорошил ее последним вопросом того собеседования будущий шеф Петр Алексеевич. «Очень сильно огорошил, потому что сам вопрос уже таким образом прозвучал, что, признайся, она сейчас в своей женской незамужности и не видать ей этого места, как своих ушей». «Да», – неуверенно подтвердила Женя, скромно потупив глаза. Потом, собравшись, снова вскинула их на потенциального и довольно симпатичного шефа. Проговорила уже смелее. «Да, конечно, я замужем». «Ну, слава богу. А то, знаете, не люблю я как-то одиноких баб. С их этими, вечно рыскающими по мужикам глазами. Смотрят всегда, будто тебя под себя подстраивают. Да и работать им некогда. Они же в вечном творческом поиске находятся. Шарят и шарят по интернету, да по сайтам знакомств. Так и денег на них не напасешься. «Нет, я не шарю», – замотала головой Женя, скромно улыбнувшись. «Да я уже понял. Ну что ж, давайте поработаем, Евгения». Женя, выйдя на улицу после этого собеседования, даже закомплексовала немного по поводу своего вранья, а потом быстренько успокоилась. Потому что получалось формально, она и не соврала вовсе. На тот момент они с Игорем еще в официально-бумажном браке состояли, а до процесса бракоразводного пока не добрались. Главное, теперь ее задачей было – Тайны своего бабского одиночества никак не раскрыть. То есть быть той самой устойчиво замужней, которая глазами по мужикам попусту не рыскает, по интернетским сайтам не шарит. Решила она тогда скрывать свое неофициальное, но полностью незамужнее положение до последнего. Выхода-то у нее не было. А раз не было, и вести себя следовало своему вранью соответственно. Я, знаете ли, ребята, не такая. Я дама замужняя и очень даже серьезная. И вообще мне работа важнее. И даже не подходите ко мне с глупостями всякими. Хотя чего там говорить. Таланты актерские со ей в этом деле были без надобности. Она и в бывшем, самом что ни на есть, натуральном своем замужестве такой была. Недоступная для флирта всякого легкомысленного. А потом ее положение взяло и рухнуло в одночасье. Игорь официальный развод затеял. Поначалу она побарахталась еще, конечно, чтобы скрыть этот факт от общественности. Но разве такое скроешь? Такие факты, они особое свойство имеют. Чем больше их скрыть стремишься, тем больше они изо всех щелей выползают». В общем, неприкаянность ее в этом вопросе вышла наружу, во всем своем тягостном безобразии. То есть в сочувствующе направленных в ее сторону взглядах сослуживец сослуживцев, в шепотках за спиной, в искренних и не очень искренних словах поддержки, что было, по сути, отвратительно равнозначно. «Ух уж это искренняя и не очень искренняя поддержка!» способная вогнать молотком в доску по самую шляпку любую нервно переживающую свою семейную драму женщину. И без нее никак. Потому что не объяснишь же людям, что выслушивать их искренние слова поддержки – пытка настоящая. А что делать? Надо было терпеть. И улыбаться благодарно. Спасибо, мол, за проявленную вашу душевность. Будь она трижды неладна. Спасибо, что напомнили лишний раз о временной моей женской ущербности. Именно это проклятое чувство ущербности и толкнуло ее в то тяжелое время к Юрику, который тут же и легализовался и шагнул смело вперед из тени тайных своих страданий. Прямо на глазах его это смелое преображение произошло, можно сказать, под рукоплескание общественности. Долой-долой, мол, Юрик, всякие там униженные да тревожно-безысходные тайные взгляды. Путь завоевания теперь открыт. Давай шашку наголо и вперед пока почва женской ущербности новой до да чужой травой не поросла. Самое место, самое время. Да, наверное, все так. Права общественности оказалось, наверное. И место, и время для Юриковых по Жене страданий оказались подходящими. Женя и сама не поняла толком, как это все у них тогда получилось. Катастрофически скоропалительно. Когда оконное стекло злым ветром разбивается, его же быстренько заткнуть хочется, неважно чем, подушкой, например. Вот и она свою дыру подушкой заткнула. Юриком, то есть. Потому что надо было посещать бракоразводный процесс. Потому что надо было смотреть вставшие в одночасье чужими глаза Игоря. Потому что было это ужасно. Зло и холодно очень. И страшно. Точно так же было ей страшно, когда умерла бабушка. И она осталась совсем одна. Перепуганная 18-летняя девчонка в большой пустой квартире с шорохами ночных звуков. Тогда Игорь, можно сказать, пришел и спас ее, как герой прекрасный и благородный. Просто поднялся этажом выше, из убогой однокомнатной квартирки, которую он снимал в их доме два года уже, и был знаком с ней можно сказать, шапочно. Просто зашел, просто прижал ее к себе от страха дрожащую. Просто остался и стал жить. Это потом уж случились у них и свадьба, и белая фото, Всё честь по чести. А сначала она просто взяла и ему поверила. Потому что больше некому было поверить. Потому что он был большой и теплый, и взрослый, и самостоятельный. Каменная стена, из-за которой можно выглядывать изредка в трудную жизнь, и плевать на все ее страшные страхи. И снова за стену эту прятаться. А почему нет? На то она и стена, наверное, чтобы за ней от злых ветров прятаться. Вот и про Юрика ей также подумалось: А почему нет? Что ему слабой стеной этой быть? Чем он ей не стена? Вон как смотрит на нее, восторженно-преданно. И вообще он добрый, он тихий, он заботливый, он детей ее обязательно полюбит. Тем более, как выяснилось, у него своих нет. У него ничего в жизни, как выяснилось, нет. Ничего, кроме вздорной да истеричной жены, которая срывала на Юрике каждодневное свое раздражение. Бедный Юрик. Бедный Юрик. В порыве жалостливой за любовь к себе благодарности, она его даже домой к себе пригласила под предлогом полку к стене прибить, и ужином вкусным накормила, и с детьми познакомила, и ночевать оставила. И даже переспала с перепугу, потому что любое предательство делает человека немного испуганным и слабым. А особенно предательство близкого человека. А особенно легализованное предательство, выведенное на людское судилище в самом прямом, даже буквальном смысле этого слова. То есть оно, конечно, очень цивильно-бракоразводным процессом называется, но по сути все равно судилище. Стоит бедная женщина на нем по другую сторону баррикады, и слушает, как недавно еще очень близкий человек, настоятельно просит судью удовлетворить его бракоразводное заявление побыстрее. Терпежу, мол, никакого уже у него не осталось. И каждое слово этого недавнего близкого прямиком в сердце летит, и таращит бедная женщина на него глаза, онемив от боли и ужаса. Кажется, вчера еще свой хлеб и кров и тайные помыслы с ним делила. А сегодня раз, и на тебе, получай. «Ну как? Как тут слабой не будешь?» «Тут и не таких глупостей со страху да от обиды наделаешь». «Потом вдруг опомнишься, конечно. А дело-то уже сделано». Женя именно так и опомнилась. Вдруг. Или и запоздала. «Чего это она творит такое?» «Потому что подушка в разбитом окне вовсе от холода не спасения. «Так, временная мера. психологический скорее фактор эта подушка. Ну ее. Пусть уж лучший ветер сквозь дырку эту хлещет» чем подушка углами торчит. В общем, обнаружила она в одночасье, что неприятен ей стал Юрик до самой крайней степени отвращения. Почти до мерзости. Просто всю ее залило как-то в раз по самую маковку отвращением этим дурацким. И сделать с ним ничего было нельзя. Вроде и уговаривать себя пыталась. И стыдить всяко. Нельзя, мол, такие чувства нехорошие к человеку испытывать. Как будто они, чувства наши, к человеческим да к совестливым уговорам когда-то прислушивались. Плевать им на эти уговоры. Они сами по себе живут, как хотят. И сами знают, на кого им следует отвращаться категорически. Вот и на Юрика бедного взяли, они и ополчились. И ни за что совсем казалось бы. Хотя, если уж по правде рассуждать, Юрик этот был совсем уж никаковским. Или, может, Женя его именно таким видела? Никаковским. Было, было что-то в его облике маломужицкое. То ли суетливость какая излишняя, то ли с лица некрасивость, не поймешь еще была у него голова в форме вытянутой такой желтенькой тыковки. Или дыньки. Ну да, голова в форме вытянутой дыньки с проплешинкой на самой макушке. Раньше он проплешинку эту закрывал старательно, редкими цеплячими волосами. зачесывал их с одного боку на другой. И волос этих катастрофически не хватало. И череп просвечивал сквозь них так жалко и так убого стыдливо, что хотелось быстренько отвести от Юрика взгляд, чтобы не смущать его лишний раз. А потом его научил умный кто-то, и он вообще ее закрывать не стал. Просто подстригся коротко, а заодно и весь жалкий волосяной камуфляж сверху отстриг. Хотя и неизвестно еще, что было лучше в данном конкретном случае. Потому что выглядела теперь та проплешенка, и не проплешенка уже вовсе, а нелепой лысой шишечкой, не откуда у Юрика на голове взявшийся. Смешно и жалко. Никак как себе не стыди за такие ущербные человеческие ощущения, но оно все равно смешно. И все равно жалко. Если, конечно, тебя все это напрямую не касается. А если касается, тут уж тебе не до смеха. Тут уж выкручивайся, как хочешь, чтобы с всего этого по-честному выскочить, да человека в усмерть не обидеть. Хотя тут середины и не бывает. Все равно ведь обидишь. А Юрик тогда наоборот сильно будто духом воспрял. Распрямился весь, засиял мутно-голубыми глазками. Аж засветился изнутри горделивым своим счастьем и смотрел взором смешным до да петушина победным. Смотрите, мол, добился такие я расположения, любимая женщины. Вот я каков на самом-то деле. А вы сомневались. И что Женю совсем уже окончательно от него отвращала? Демонстрировала эту победу при любом удобном и даже неудобном случае. То подойдет юбку, ей по-хозяйски отряхнет. То знакомить начинается всеми подряд. Вот она, мол, моя женщина, смотрите. Правда хорошенькая? Это подруга моя, Женечка. «Смотрите, смотрите все, моя любовница ничуть не хуже, чем у других. И я сам стала быть не хуже, а вы как думали?» В общем, чем более Юрик счастьем победы горел, тем более Женя от всего этого в ужас приходила. Да еще и девчонки не унимались в своих убийственных по этому поводу комментариях, подливали потихоньку масло в огонь. Аленка, например, в силу своего возраста, не успевшая подзабыть еще школьных уроков литературы, вдруг высказалась однажды про Юрика. «Жека, да он же настоящий Карандышев!» «Точно-точно, Карандышев!» «Помните бесприданницу Островского?» «Да ну, скажешь тоже!» Фыркнула в ее сторону Оля. Карандышева какого-то приплела. «Нет-нет, правда! Ой, да вы посмотрите, посмотрите на него! Он же и внешне даже похож!» «Да не выдумывай ты!» Снова сердито махнула на нее рукой Оля. «Никакой он тебе не Карандышев! Мужик как мужик! Добрый, хороший и умный!» Его шеф знаешь, как ценит? Просто ему с женой не повезло. Не любит она его совсем. Это сразу видно. Живет, а любить не любит. Пилит все время, унижает всячески. Совсем мужика по стенке размазала. Вот вам и результат. Ой, а я даже слышала, что она на какой-то вечеринке а оплеуху ему при всех закатила. Заговорщицки доложила Аленка, стрельнув в Женю глазами. Что, правда, Оль? Ну да, было дело. Задумчиво проговорила Оля, глядя большими близорукими глазами в пространство и прожевывая старательно бутерброд с сыром. «Женьк, а он тебе на жену не жаловался случаем, а? Ты же говорила, он у тебя ночевать оставался». «А что, она такая? Запросто и тебя побить может за такие дела». «Да ну тебя, не пугай меня! Как это побить? Из ревности, что ли?» «Ну почему из ревности? От досады просто», – констатировала Оля, махнув на нее рукой. Так что насчет Карандашева Аленка где-то и права. Наверное. Ну, а я что говорю?» Радостно взвелась на стуле Аленка. «А чему ты так радуешься-то, та глупая?» Осадила ее Оля. «Чего же тут такого радостного-то? Ты хоть помнишь, чем там пьеса для бедной героини закончилась? Если судить по этим твоим дурацким аллегориям, то Женька теперь она и есть эта самая героиня, как ее, Ну, бесприданница, которая. Лариса? Ну да, Лариса» которая всю любви искала, да так и не нашла. «Да ну вас, бессовестные!» сердито отмахнулась от них Женя. «А еще подруги называются. Вместо того, чтобы поддержать, и так тошно на душе. А вы? Да брось ты, Женька! Чего тут такого тошного-то? Ну, ошиблась, кем не бывает. Дай ему полный отлуп и все дела. Только учти, тут надо сразу и в лоб. Если начнешь по кусочкам отрезать, завязнешь навсегда в объяснениях. На то они и карандышевы. Чтоб с ними не шибко церемониться. По-другому, потому что не понимают. Как говорится, хоть и глупы, да самолюбивы очень. Или лучше это, лучше ты ему роман с прощальный спой, как беспреданница Лариса. Как там? Он говорил мне, будь ты моею, и стану жить я, страстью сгорая. Тут же заголосила она громким фальшивым фальцетом, закатив к потолку глаза и вытянув шею, чем рассмешила Аленку до слез женя тоже улыбнулась грустно решив про себя что оля как тут не смотри а все-таки права да именно так и надо чтоб сразу и в лоб вечером после работы юрик снарядился было проводить ее домой то есть довести на своей машине суетливо пробежал вперед распахнул перед ней дверцу подсадил под локоток женек а может в магазин за продуктами заедем а резво повернулся он к ней плюхаясь на свое водительское сиденье давай тесто купим женек «Пирог печем. Я один рецепт начинки знаю. Просто ум отъешь, как вкусно. И ребятам понравится». Женя на секунду закрыла глаза. Представила сразу, как суетится по ее кухне Юрик с повязанным на пузе фарточком в розовых оборочках. Как мелькает там и сям его шишечка-проплешенка. Потом вдохнула в себя побольше воздуху и на выдохе сурово произнесла. «Нет, Юрик, никуда мы с тобой больше не поедем. И никогда не поедем». Мы сейчас поговорим, потом я выйду из машины и поеду домой сама на автобусе. И все. А завтра? С завтрашнего дня мы будем просто хорошими знакомыми, как раньше. Ты прости меня, Юрик, виновата. Каюсь, я не должна была. Женя, Женечка, что ты? Не надо, Женечка. А вдруг кинулся он к ней, впился цепкими руками в ее плечи, даже встряхнул чуть-чуть, будто из-последних отчаянных сил. Ради Бога, молчи, Женечка. «Не говори ничего такого! Я умоляю тебя, Женечка, молчи, молчи!» Женя подняла руки, с силой попыталась отодрать его ладони от плеч, и вдруг почувствовала, как они дрожат мелко, как в температурной больной лихорадке. И весь он дрожит, и плечи, и шея, и голова вместе с проплешинкой. Жалость на миг ударила горячо по сердцу. Но давешние то ли раздражение, то ли отвращение тут же и напомнили о своем существовании. Наплыли быстрые отрезвляющие холодной волной беспощадной и суровой. «Да чего же они злые, эти чувства? Раздражение до да отвращения. Как в наказание. Господи, да за что? И вовсе они ей не нужны, эти чувства. Но что, что теперь с ними делать-то? Женечка, молчи, молчи!» Продолжал тихо бормотать Юра, пока она безуспешно пыталась отодрать от себя его пальцы. «Ты не поняла меня, наверное, Женечка. Я же как раз тебе сегодня все сказать хотел. Я же развестись хочу, Женечка. Я хочу с тобой, чтобы навсегда. Чтоб всегда рядом. Я о детях твоих буду заботиться. По-настоящему. Я отцом им буду, Женя. Да я для тебя все, все, что могу. Только не говори больше ничего такого, Женечка. Прошу тебя. Юра. Сердито проговорила она, еще больше раздражаясь от его жалкого бормотания. Послушай меня, Юра. Прости меня. Я перед тобой очень виновата, конечно. Нельзя было повод давать. Обругай меня, если хочешь. Но только прошу тебя. Оставь меня в покое. И все. Прости, не смогу я. И давай прекратим эту историю. Нет, нет, Женя! Что значит нет? Погоди, Женечка, послушай. Я понимаю, ты совсем не любишь меня. Ничего страшного. Я и не претендую ни на какую такую любовь, что ты. Я же просто хочу быть рядом, и все. Помогать тебе, быть нужным. Ты же сейчас одна живешь. Женя, у тебя же нет никого. Я знаю. И, скорее всего, уже и не будет никогда. Кому нужны чужие дети, Женечка? Тогда почему не я? Какая тебе разница, кто будет о тебе заботиться? О тебе, о детях твоих. Подумай, Женя, не отказывайся. все таки мужское плечо. Ну, знаешь, задохнулась от злости Женя, отпихнув наконец от себя его руки. Давай уж я как-нибудь сама со своей судьбой разберусь. Не тебе судить. Отстань. Всё, Юра, прости. Выскочив из машины, она бегом ринулась к автобусной остановке, ругая себя последними словами за трусость и малодушие. Надо же. Одиночество она испугалась. Идиотка какая. Орхидея нашла снежная. Ах, разводом ей по сердцу удар нанесли. Вот и расхлёбывай теперь эту историю с Юриком, как хочешь. Так и примчалась тогда домой злющая, с красными от стыда и раздражения щеками. Напала на Катьку сходу, придравшись к оставленной в мойке немытой тарелке. Все этой истории вот уже год как случился. И весь этот год она прожила как на вулкане, спасаясь от Юриковой навязчиво-тоскливой страсти. И с работы черным ходом уходила и от каждого звонка в дверь вздрагивала, и в глазок внимательно смотрела. Не Юрик ли там под дверью с букетиком цветов мнётся? Он поначалу и правда часто под ее дверью со своими дурацкими букетиками маялся. А потом перестал. Но из поля его молчаливого и пристально болезненного внимания Жене все равно никак не удавалось выйти, что раздражало ее до крайности. Всюду ее преследовал тоскливо пронизывающий взгляд Юрика. Внимательный такой взгляд. Будто в самое ее нутро проникнуть пытающейся. Противно было жуть. Иногда шла с работы, и на спине его жгучей точкой ощущала. А иногда казалось, что в любой момент кто-то может выскочить ей на перерез, где бы она ни находилась, и заорать дурным голосом. «Внимание!» «Во столько, что снимала скрытая камера!» В общем, пытка настоящая. «Не дать, не взять». Правда, в последнее время надо отдать должное. Юрик поутих как-то. «И вот опять. Здрасте вам. Приехали». Новый всплеск чувств настиг. Шоколадки в столе появились. «Женя, можно тебе на минутку?» Вздрогнули они все втроем от тихого юрикова голоса и дружно повернули головы к двери. «О, легок на помине!» Тихо прошептала Оля, мотнув головой едва заметно и выразительно посмотрев на Женю. «Помини, рогатого, он уж и тут как тут». «Сама ты, Рогатая!» Так же тихо буркнула ей в ответ Женя. «Тоже мне, Рогатова, она выискала!» «Иди, иди давай!» разворчалась тут. Растянула в улыбке губы Оля. А раз мужик зовет, иди. И не шибко там привередничай. Не буди униженное мужское самолюбие. Да ну вас, лишь бы шутки им шутить». Притворно-сердито проворчала Женя, направляясь к двери. «Может, у него дело ко мне какое?» «Ага, дело, конечно. Служебное. Прям шибко-срочное. Кто ж спорит? Иди давай, не оглядывайся». Подружная хихиканье Оли соленой. Женя дошла до двери, вышла в коридор, огляделась. Юра стояла у окна, повернувшись к ней спиной и втянув свою продолговато-дынную голову в плечи. В новый костюм обредился, неприязненно отметила про себя Женя и тут же поймала себя на мысли. «Ну и что? Чего она так злится-то? Ну, купил человек новый костюм, молодец, значит. Он вообще очень аккуратный во всем, и за собой следит, и воспитанный, и матом не ругается, и добрый. Чего она на него так взъелась вдруг? Другая б на ее месте радовалась такому мужскому вниманию». Развернувшись навстречу ее шагам, Юрик полоснул затравленным взглядом по ее лицу так, что вновь зашло сердце от прежнего противного в своей несуразности раздражения. «Ну за что ей все это, господи? Что ж он никак не отстанет-то от нее? Ну да, сама виновата. Не надо было повода давать. А с другой стороны, сколько ж можно трясти саму себя за этот повод? Биться в виноватых конвульсиях. Она что, на бабскую ошибку уж и права не имеет? Тоже выстроился тут жалким зайчиком». Как живой укор ее совести. «Ну, чего тебе, Юр?» Спросила она грубовато, подходя. «Только быстрее говори, у меня работы много». Пойдем ко мне в кабинет, Женя. Там поговорим. Чего мы в коридоре?» «Ну, пойдем. Обреченно шагнула к двери его кабинета Женя. Юрик шустро забежал вперед, открыл перед ней дверь. Женя вошла, встала в оборонительно-выжидательной позе, взглянула на него из-под лобья. «Ну, чего тебе? Чаю хочешь?» «Нет, пила уже». С твоей шоколадкой. Говори, Юр, у меня времени мало. Чего ты от меня хочешь? Да ничего, собственно. Пожал плечами Юра, доставая руку из кармана брюк. Я только хотел... Вот тут, возьми, пожалуйста. Тут десять тысяч. Чего десять тысяч? Удивленно моргнула Женя, рассматривая протянутую к ней пачечку свёрнутых вдвое бумажек. Что это? Зачем это? Ну как зачем? Слышала же. Зарплаты к Новому году не будет. А детям как ты все это объяснишь? «Никак и не объяснишь, так что возьми. Я бы больше дал, но у меня нету больше». «Прекрати, Юр, не надо мне ничего». «Ну что ты в самом деле?» «И не смотри на меня так жалобно, ради Бога. Я же ни о чем таком тебя не просила. Не надо, понял?» «Женя, не отказывайся, прошу тебя». «Я же... я же от души, Женя». «И это... отдавать ничего не надо». «Здрасте, пожалуйста, еще и отдавать не надо. А с чего это вдруг я от тебя такие подарки должна брать?» Ты не подумал, что, может, это несколько для меня унизительно, а? Не подумал? Вдруг неожиданно для самой себя сильно рассердилась Женя. Даже задохнулась слегка от злости. Что же это такое происходит в самом деле? Сколько уже можно-то? Дурдом какой-то происходит. Чистое сумасшествие с этим навязчиво раздражающим фактором по имени Юрик. И впрямь какой-то Карандашев, Юлия Капитонович. Аленка-то права оказалась. Ну, не хочешь деньги брать? Давай по магазинам проедем. Подарки детям купим. Пусть это от меня будет. Потом заедем к тебе, я их сам вручу. А ты кто такой вообще, чтобы моим детям подарки вручать? Как это кто такой? Они же меня знают. Они меня знают как... как твоего мужчину. Этого что, мало? О, господи, Юра! Ты когда-нибудь угомонишься или нет? Но что ты мне все время напоминаешь о том, что я забыть хочу? Я не напоминаю. Я просто люблю тебя, Женя. Очень люблю. И потому мне даешь 10 тысяч, да? Они не ли? Если уж решил купить, так плати больше. Или думаешь, что и такой суммы для меня достаточно? Ну зачем ты так со мной, Женя? Не надо так со мной. А как с тобой надо, если ты не понимаешь? Да все я понимаю. Не сердись, пожалуйста. Я и впрямь дал бы больше, но у меня нет больше. Возьми. Конечно, это мало. А с другой стороны, кто тебе еще поможет, если не я? От кого-то тебе еще помощи ждать. Я же знаю, у тебя никого нет. Я же от души. А мне не надо от души, понял? «Ничего мне от тебя не надо, и от души твоей тоже ничего не надо!» Все больше распаляясь, сердито шепела Женя. «Отстань! Отстань уже от меня! Ради Бога!» «Понял? Добром прошу, отстань!» «Возьми деньги, Женя!» Тянул упорно к ней свою пачечку Юрик, одновременно наливаясь сердитым кирпичным румянцем. «Возьми, я сказал!» «Ох, вы посмотрите-ка на него!» Сказал он. «Да кто ты такой, чтобы мне приказывать?» Все, хватит, пошла я! Спасибо за внимание!» Она совсем была хотела развернуться и выйти из его кабинета, но Юрик ей не дал. Схватив за руку, шагнул к ней быстро и силой начал засовывать деньги в маленький кармашек ее пиджака, раздув сердитонозри и стянув губы решительной скобочкой. Женя дернулась изо всех сил. Вырвала руку, толкнув при этом своего незадачливого кавалера так, что он посмотрел на нее. Странно уж очень. Впервые в его взгляде настоящая искра злоба метнулась. И тут же погасла, так до нее и не долетев. Но мелькнула же. От её неловкого рывка деньги выскользнули из Юриковых рук на пол. Рассыпались у ног веером. Перешагнув через него, чтобы не потоптать радужных бумажек, Женя выскочила за дверь. Пошла очень быстро в сторону своего кабинета, будто опасаясь, что Юрик помчится за ней следом. «Ты чего раздутая такая, как жаба злая?» Удивленно подняла к ней голову Оля. «Опять что ли Юрик довёл? Чего он хотел-то? Чего-чего? Денег дать хотел, чего? И что? Человек помочь тебе хотел? «Подумаешь? Чего злиться-то? Мне бы кто сейчас денег предложил? Я бы точно не отказалась». «Да с чего это ради, Оль? Он мне кто? Сват, брат или родственник какой, чтобы я у него деньги брала? А ты думаешь, у свата да брата легче взять, чем у чужого человека? Я вот вчера к матери на поклон ходила, денег просить, а она меня отчитала по полной программе. Но дала же? Дала, конечно. Она ж понимает, что мне их взять негде. У меня тоже, между прочим, мужа нет, как и у тебя». И проблемы у меня те же самые. Знаешь, как противно, когда тебя отчитывают, как маленькую. И не экономлю-то я, и о черном дне не думаю, и работа-то у меня плохая. А в чем я виновата, если такую свинью нам шеф под Новый год подложил. Так что я бы точно не отказалась на твоем месте. Отказалась бы, Оль. Лучше уж материнские упреки выслушивать, чем чем. Женя махнула рукой безнадежно и спряталась за монитор компьютера. Сжалась я внутренне, чтобы не разреветься, не дай бог. Оля долго еще смотрела из-под очков в ее сторону. Потом вздохнула, пожала плечами и сердито взглянула на Алёнку, которая сидела с озадаченным видом, чуть приоткрыв накрашенный ротик, и удивленно поглядывала то на одну, то на другую. И впрямь странные какие эти тётки. Но о чем тут спорить-то? Она придумывает себе всяких сложностей. Всё же так просто. Когда дают, нужно брать и не думать ни о чем, И не нагружать себя глупыми комплексами.